Глава 34. Бой за Брестскую крепость. 10 июля 2280 года. Коперник-3. Крепость Суворов. 22 часа 13 минут. Через 15 минут я, нагруженный боеприпасами, заскочил на один из пунктов боевого питания, теперь раскиданных по всей колонии. Оказался на перекрестке улиц Оськина байды. Это было излюбленное место встречи наших влюбленных парчек. Парней, замеченных в романтических шашнях, так и дразнили. Оськи, байдежки, купишь ей сережки. Правда, я стать объектом таких насмешек так и не сподобился. Кинотеатр был буквально за углом. Поручик! «Сюда иди!» — раздалось из переулка напротив. Прогибаясь под грузом закинутого за спину рюкзака, без Лиса мне бы вообще его из пола было не поднять, я быстро перебежал в проем между домами. «Здорово, герой!» — крепко обнял меня Минин, чего ранее с ним никогда не случалось. «Мы уж заждались. Кроме Толика я почти ничего не видел». Здесь было темно, но явственно ощущалось присутствие нескольких человек. Шлем на голове мог бы помочь, но он опять отключился. «Смотрю, боеприпасы прихватил», — раздалось справа, и от стены отделился тлеющий огонек сигареты. «Так точно, товарищ полковник!» — вытянулся я по струнке перед Гамовым. «Правильно, они нам пригодятся» шлем щелкнул и включился. Виртуальный дисплей запищал и показал мне отсканированную картинку переулка. Помимо Минина и Гамова, возле стены стояли командир снайперов Сласников и мой наставник Плаксин. Все они были вооружены штурмовыми винтовками, а у ног лежали сумки, содержимое которых искусственный интеллект определил как боеприпасы. «Так вы, я тоже смотрю, вооружились». «Да как бы этого мало не оказалось!» — сложив руки на груди, коротко бросил Сласников. Снайпер, как всегда, был предельно собран и серьезен. Минин взял меня за локоть и подтащил к углу. Что я там увидел? Ничего хорошего. В левом верхнем углу площади, прямо там, где находился вход на резервную подстанцию, кучей столпились сикаме. Сканер услужливо подсчитал мне количество противников. Не менее двух с половиной сотен. Отдельными метками, возможность такая появилась после обновления внутренней операционной системы, значились шаманы. 3 «Они прямо рядом с переулком, ведущим на подстанцию», произнес я, разглядывая возбужденных туземцев, внимавших размахивающему посохом шаману в волосы которого были вплетены красные ленты. Странно. Первый раз вижу на них красный цвет. «Тут все просто», — раздался у меня в шлеме голос Борисыча. «Ты, Минин, проникаете на подстанцию и активируете перезагрузку системы. А чтобы у вас там это вышло, мы отвлекаем внимание Секаме на себя. Ну, хотя бы забаррикадировавшись в кинотеатре». Со второго этажа там открывается неплохой обзор на площадь. Обернувшись, я увидел застегивающего на себе лиса особиста и облачавшегося в такую же броню плаксина. Командир снайперов остался в своей росомахе с камуфляжным напылением. Но загрузка фазовая понадобится не менее 20-25 минут. Они же все бросятся на вас. Три шамана. «Кинотеатр не предназначен для обороны», — возразил я, зная заранее, что все уже решено. «Значит, нам нужно продержаться, а вам делать все быстрее». Сласников бесспорно опытный боец. Гамов наверняка тоже. Комитетом кто попало не руководит. Но вот Александр Иванович, он же справится ли? Старая травма, возраст... Ему бы в шагоход. Вот тогда держитесь, гады. Может быть, я пойду с вами, а Александр Иванович активирует систему?» в плаксен улыбнулся. За последние недели я к нему серьезно привязался, к его манере поведения, мягкому приятному голосу. «Андрей, я еще не настолько стар и вполне способен сгодиться». К тому же ничего не понимаю в резервных генераторах. — А я объясню. Могу прямо на месте, по связи. — Это лишнее время. Возможно, какие-то секунды, но они смогут спасти жизни, — вмешался Гамов. Слышишь? У больницы все еще идет бой. Это стреляет Чунга-Чанга. Ты лучше меня знаешь, что они с системой не связаны и работают от аккумулятора. — Скоро боезапас иссякнет, и туземцы возьмут больницу штурмом. Там дюжина бойцов. Они не смогут сдерживать противника долго. — Чёрт! Я даже думать об этом не хотел. От бессилия и страха из родных у меня аж скулы свело судорогой. — Хорошо. Тогда мы с Мининым будем торопиться. — Договорились, — хлопнув меня ладонью по шлему, — Гамов поднял прислонённую стены мономах и, передернув затвор, произнес странные слова. — Ну что, окропим снежок красненьким? Сласников кивнув, охмыльнулся и надел на голову угловатый шлем Росомахи. — О чем это он? — спросил Толик, перелезая через окно. Мы оказались в магазине сувениров, который принадлежал матери Яковлевой. Уютный маленький зал, полки, на которых располагались фигурки, посуда с символикой империи и другая ерунда. В свете фонарей летали частицы пыли. «Ты о его последней фразе?» Открыв дверь в противоположном конце зала, я выскользнул в переулок. «Да». «Не знаю. Может, из книги какой?» «Или кино». — вставил Минин, выглядывая за угол. — Так, почти дошли. Новое окно, и мы в доме Керечанской. Чисто, очень чисто, уютно, ни пыли, ни пятнышка. И когда только успевает. На стенах картины. Знал, что Юлька рисует, но не знал, что так здорово. На безупречно застеленной кровати валяется допотопный планшет — и наушники от плеера. «Тю! Юлька-то! педантка и аккуратистка! Смотри, как бельё в шкафу сложно. По цветам!» — рассмеялся Минин, приоткрыв бежевый шкафчик у стены, за что получил от меня чувствительный поджопник. «Мы на месте!» Забаррикадировались, как смогли, — раздалось в шлеме. «Через минуту начинаем! Вы на месте?» «Так точно, товарищ полковник. Мы уже прошли через квартиру Киричанской, доложил я, проталкивая в проход застрявшего Минина. Рюкзак с боеприпасами мешал грациозно двигаться, и он напоминал слона в посудной лавке. «Отлично! Удачи, поручик!» — затрещал динамик и отключился. Первая трата та та та раздалась ровно через 60 секунд. Не зря Гамов любил повторять — точность, вежливость королей. Я потел от волнения, и даже климат-контроль внутри костюма не мог с этим справиться. Как же так? Ведь предохранители вылетели все к чертовой матери. 20 минут уже почти прошло, а я активировал только первую фазу из трех. Борисыч будто знал, что так будет, посылая меня сюда». Плаксин, конечно, бы не справился. Андрюха, ну чего? Как там? Как-как? Через задницу все. Предохранители я заменил, но фаза активировалась только первая. Сколько еще? Столько же. Блин, Менин скрипнул зубами. Да ни столько не продержится. Сейчас гранаты кончатся и все. Слышишь, что снаружи творится? Даже сообщить полковнику «Ничего не можем, связи-то тут нет!» «Да знаю я, знаю!» Щелкнув переключателем, я разогнул спину и поднял винтовку. «Все! Теперь все подключится в автоматическом режиме. Сначала все вместе, а потом в боевой режим в порядке очереди. Долина и больница будут первыми. Пошли на подмогу!» «Добро!» — обрадовался Толик, закидывая рюкзак за спину. — Залезем на крышу сувенирной лавки и начнем стрелять сикаме в спину. Пять минут бега, подъем на крышу, и вот мы уже на месте. Пока Минин устанавливал в магазине и на лестницах мины сюрприз для тех, кто попытается снять нас с крыши, я, охнув, осмотрел площадь. В нескольких местах пылали миникары, парочка фургонов и скутеров превратившихся в настоящие факелы. Статуя Александра Васильевича Суворова, несмотря на то, что пьедестал лопнул пополам, покосилась, но устояла. Дымили клумбы с цветами, только недавно разросшиеся тополя и резные скамеечки сквера. По всей площадке перед кинотеатром валялись трупы сикаме. На месте каждого взрыва темнело пятно. Удивительно, Но иллюминация все еще работала, и мигавшая огоньками афиша Брестской крепости словно насмехалась над противником. — Товарищ полковник, мы напротив вас. На крыше сувенирной лавки, — произнес в микрофон Минин, — готовы оказать вам помощь. — Отставить! — прошипел Гамов. В переговорнике грохотали выстрелы. Кто-то кричал. — Вы зачем покинули подстанцию? Кто будет контролировать процесс? Чего там контролировать? Все на автомате. А вдруг что-то не сработает, зазбоит? Сквозь стрельбу я слышал ругань Плаксина. Даже и не знал, что Александр Иванович так забористо может. — Мы останемся, — твердо сказал я, выкладывая перед собой из рюкзака гранаты и магазины. А потом можно и под трибунал. «Мерзавцы — Мерзавцы! Гамов что-то хотел сказать еще, но передумал. Чуть помолчав, особист произнес. Там справа за миникаром шаман. Ловко по нам огни пускает. Снимите его, ребята, если сможете. Вас понял. Сикамы действовали небольшими группами. По 10-12 туземцев. Они быстро поняли, что уязвимы для нашего оружия, когда собираются в толпу. Вот и сейчас, синекожие. Засели здесь и там, пытаясь укрыться от огня штурмовых винтовок. Разглядеть сразу того самого шамана не удалось даже в сканер. Однако вскоре он выдал себя сам, пустив по окнам второго этажа кинотеатра в Изменив режим стрельбы с автоматического на одиночные и высунув язык от усердия «в шлеме можно, никто не видит», Я тщательно прицелился в согнувшуюся за пьедесталом памятника фигуру. Тяжелая пуля ушла вперед и снесла полголовы Секаме, опрокинувшемуся навзничь, но так и не разжавшему руку но удерживаемом в пальцах посохе. «Отличный выстрел!» — одобрил Минин и дал длинную очередь в полмагазина по группе туземцев — прятавшихся в сквере. «Поехали!» Трое противников замерли на земле, двое закричали от боли. И все-таки реакция у Сикаме была отличная. Пару секунд — и на месте их недавнего убежища никого, кроме убитых и раненых, не осталось. Ровно пять минут понадобилось противнику, чтобы понять, что им начали стрелять в спину. Сразу несколько групп дружно бросились в сторону сувенирного магазина. Две из них попали под наши гранаты и понесли большие потери. Одна вынуждена была спрятаться за догоравшим хлебным фургоном, а вот третья угодила под точный огонь старших товарищей из кинотеатра. секомы метались по площади, пытаясь найти укрытие, и попадали либо под наш огонь, либо под огонь Гамова, Сласникова и Плаксина. Когда до перезагрузки системы оставалось всего 6 минут, противник пошел в наступление. Сразу же два огненных шара шандарахнули по фасаду здания кинотеатра, уничтожив плакат Брестской крепости. А затем еще парочка фаерболов снова ударила по окнам, но куда более точно. Целая сотня сикамер ванула к нашей лавке под прикрытием идущего за ними шамана с красными лентами в волосах. Короткая очередь ударила им в спины, но новый сгусток огня заставил часть крыши кинотеатра обрушиться внутрь здания. Только искры и пыль во все стороны полетели. Сердце мое ёкнуло. Это были самые длинные шесть минут в моей жизни. И не только потому, что их ужасно долго отсчитывал таймер в правом углу виртуального монитора. Время словно замерло, превратившись в садиста, наслаждающегося каждой минутой муки своих жертв. Мы лупили в щит сразу из двух стволов. Но только несколько атакующих навсегда замерли на плитах площади. Тогда мы начали закидывать сикамы гранатами. Раз, два, три! Кидали их парами, чем смогли несколько притормозить атаку. Синекожие из краев падали на землю, обливаясь кровью и теряя конечности, но те, что шли перед шаманом, оставались неуязвимыми и даже не оглядывались на своих товарищей. Когда атакующие оказались всего в 20 метрах от входа в сувенирную лавку, я увидел, что второй, выживший шаман, в окружении дюжины синекожих, неторопливо направляется к дымящемуся кинотеатру. Он шел уверенно так словно уже победил. Гад. Дальнейшее разглядывать мне было некогда, так как толпа ворвалась в здание, и крыша под нашими ногами вздрогнула. Затем еще раз, но гораздо сильнее. Сработали мины, установленные минином внизу. Стеклянная витрина осколками ударила по сикаме, все еще толпившихся на улице, И шаман, попытавшись отразить куски рвущего все на своем пути стекла, всего на пару секунд отвлекся. Да, нелегко защищать сотню воинов. Я ясно видел через виртуальный дисплей шлема, что легкое свечение перед туземцами замигало, и в тот же момент мы вместе с столиком буквально изрешетили его телом металлом. Одна из пуль угодила в посох. Яркая вспышка с сухим треском уничтожила сразу с десяток туземцев вокруг. Врешь! Нас так просто не возьмешь! Минин тем временем, свесившись с лестницы, метнул внутрь магазинчика еще парочку гранат. Новая вибрация, но гораздо слабее. Шлем показывал мне, что внизу начался пожар, так как температура воздуха резко поднялась. Осторожно выглянув с крыши, я увидел засевших за перевернутым киоском десяток синекожих. Размахнувшись, бросил туда гранату. Затем расчетливо расстрелял разбегавшихся в сторону туземцев. — Толик, вниз! К кинотеатру! Спустившись на улицу, мы, пользуясь защитой костюмов, добили раненых Сикаме и тех, кто еще пытался утащить тело шамана за дымную пелену догорающего сквера. Небо было чистое, и обе луны были отчетливо видны. Парное полнолуние, редкое явление. Перезарядив магазин винтовки, я, перепрыгивая через трупы, бросился к кинотеатру. Сканер показывал мне две фигуры, спускающиеся со второго этажа полуразрушенного здания, а также замерзших у входа синекожих во главе с последним шаманом. На бегу начал стрелять им в спины. А спустя несколько секунд меня уже поддержал Толик. Заряд молнии отбросил меня к стене, и шлем окончательно умер. Во рту стало кисло, вязкая слюна потекла по подбородку. Еле сдержавшийся от рвоты, я сбросил поврежденный шлем с головы и прямо с колен метнул последнюю гранату в группу Сикаме. Затем, подхватив запорванный ремень, мономах откатился в сторону. Новый заряд молнии разнес в дребезги остатки догорающего миникара, возле которого я только что находился, а второй прошел совсем рядом с моей ногой, отчего я ощутил легкое покалывание в костюме. Зади снова ожил Минин, перестреливаясь сметавшими в него дротики сикаме. Дверь кинотеатра распахнулась, и на улицу, кашля вышли Борис и Сласников. Гамов опирался на плечо майора, но и тот еле стоял на ногах. Правая рука снайпера была неестественно вывернута, лица обоих покрыты кровью. Хронометр на руке тонко запищал. «Загрузка закончена. Система активна. Фаза номер один в боевом режиме. Фаза номер два — процессе активации. Сейчас автоматические турели по всей территории колонии оживут, покинут свои норы и начнут уничтожение каждого, кто не помечен отметкой свой-чужой. Жаль только, что площадь располагается во второй фазе, и ждать надо еще минуту-полторы. Перепрыгнув через кучу горящего строительного мусора и почувствовав ткнувшуюся мне между лопаток стрелу, Я закрыл Гамова и Сласникова собой. Развернув ствол винтовки в сторону замершего напротив шамана, я понял, что магазин пуст. Будто зная это, шаман, запрокинув голову, расхохотался и вытянул руку с посохом в нашу сторону. Кто-то закричал, и металлическое лапище шагохода раздавило сикаме в лепешку, обдав меня брызгами крови.